Глава двенадцатая. Непозволительная роскошь». «Горг, и что ты думаешь на его счет?» Раздраженно задал вопрос довольно молодой воин, сидящий на очень роскошном и дорогом деревянном троне, покрытом изящной резьбой. «Я думаю, сделка была заключена справедливо». Немного нервно ответил древний лич Горг, стоя на одном колене перед своим повелителем. «Вреда владыка Афет не нанес вообще никакого, что показывает его высокую благосклонность к нашему городу». «Ну и главное правило торговых домов соблюдено. Прибыль получена». «А то, что старший демон из рода темных карателей назвал меня мертвяком пару раз...» «Ну так и что здесь такого?» «Ведь для этих существ я действительно давно мертв, и из его уст это не звучало, как оскорбление. Просто констатация факта». «Мне хуже от этого совсем не стало. Цел, невредим и прибыль подсчитываю. Да еще и такой редкий и полезный навык выкупил» я ведь говорил, что он не знает его истинной ценности. Как легко удалось склонить его на жалкие пятнадцать камней Диранга. А вы еще сомневались в моих торговых способностях, и сколько в итоге удалось сэкономить с драгоценных камней мертвых?» «Твои заслуги никто не преуменьшает, Горг. Но все же перейди ближе к делу и ответь на мой вопрос». Не столько раздраженно, сколь нетерпеливо спросил молодой воин. «Это непозволительная роскошь в нашем положении — атаковать столь очевидно угрожающего нам и нашему благосостоянию владыку демонов из Нижних Миров», — ответил Горг, не задумываясь. «А я считаю, что это был хитрый маг, использующий сильное заклинание иллюзии или сокрытия, и нам обязательно нужно послать за ним в погоню отряд». Толстый хуман с ярко-красными глазами и вычерной украшенный золотом одежде, начальник второго торгового дома. Он пропустил пустую похвальбу горха мимо ушей и начал сразу гнуть свою линию. «Потому что его сопровождение сразу же вызывает огромные вопросы. Ведь на них не могла распространяться его магия. Слишком он был далеко в этот момент. И как вы сами знаете...» — обвел он рукой всех собравшихся. Столь могучие существа всегда путешествуют в сопровождении своих легионов, а тут четыре жалких гоблина. Даже не думай напасть на него вблизи города. И если есть желание рискнуть собой и своими войсками, то ничего не имея против». Зло бросил молодой воин. «Все правильно. Отправляйся за владыкой Афетом. Он лично попросил меня, чтобы преследователи не разочаровали его и были как можно сильнее». С улыбкой сказал Горк. Но тучный торговец не унимался и стоял на своем. Он во что бы то ни стало хотел принизить заслуги древнего лича. Но можно же использовать его слабость, сопровождающих этого обманщика. Из-за них он не сможет быстро двигаться по пустоше, и у нас появится возможность напасть незаметно из тени. Или вообще натравить на него целый легион дикой нежити. В этот момент в разговор вмешался до этого молчавший, практически высохший до состояния скелета, волшебник, держащий в руках старинного вида посох. «Вот и займись этим, Ну постарайся поберечь воинов. А по поводу иллюзий я по просьбе горка использовал великое рассеивание иллюзий, причем на весь город. Так что его габариты и исходящая тьма были абсолютно настоящими». «Да и навык идентификации у Горха один из лучших среди нас». Но толстый красноглазый Хуман не успокаивался и уже практически брызгал слюной. «Я про это и говорю! Что рядом с ним могли делать четыре гоблина? А тьма — это не проблема, это может быть просто навык такой, да и идентификация тоже не панацея. Давайте ему вслед отправим Верита». Его уровень куда выше, чем у этого лже-владыка и он наверняка справится. Об этом даже не может быть и речи. Главнокомандующего своими войсками я за целым темным владыкой не отправлю. Разгневанно глядя на толстяка, произнес молодой воин, сидящий на троне. Ты сам вызвался. Теперь это твоя проблема. Не подведи меня, Люпиус. Подвиг невозможен без награды, поэтому она будет велика. «От добытого я дарую целых 30% лично тебе. Но и провал будет иметь свои последствия. Надеюсь, ты это прекрасно понимаешь». Люпиус скорчил недовольную морду, но все же поклонившись, ответил. «Благодарю, повелитель. Разрешайте исполнять». Вернувшись в свое поместье, Люпиус был уже сам не рад, что так настаивал на своем, надеясь, что этого лича Горха накажут за проявленную трусость перед, по сути, одиноким воином. Но все неожиданно обернулось против него. Теперь в сложной ситуации оказался он сам. Но Люпиус лично, конечно, отправляться в погоню не собирался. Для этого у него давно уже есть специально подготовленный отряд. А вот когда его воины справятся и доподлинно докажут, что этот самозванец просто-напросто всех обвел вокруг пальца, тогда он лично соберет трофеи и не только с выскочки, но и с униженного Горгха. Но главное, что Люпиус станет в глазах повелителя на ступень выше, чем этот высохший труп.